Глава пятая. Когда русский царь удит рыбу. 2 июня 1893 года. Левадия. Вчера переехали на Крымскую дачу. Перед переездом сложил в абиссинский сундучок со сценами охоты на слонов и львов, подаренными казаками на Рождество в Хараре, все свои ценные бумаги: тетрадки-дневники, патенты, документы на титулы недвижимости, акции, договоры с Викерсами и Норденфельтом. Положил туда же драгоценности, что сделал Исаак для Маши, и свои бриллиантовые запонки, кольцо и заколку, а также мешочек с камнями. Потом поехал с Хакимом в Леонский кредит, арендовал там ячейку на 10 лет и положил туда сундучок. По договору с банком открыть ячейку мог только я сам, и еще имея код, который придумал из двух своих дат рождения в 19 и 20 веках, перетасовав их. Код я запомнил, но на всякий случай его записал, запечатал в конверт и вручил его Хакиму. Мол, если со мной что случится, то возьмешь шкатулку и распорядишься по совести. То есть сделал новоявленного абиссинского графа, его имя я вписал в свиток, полученный от Негуса, своим душеприказчиком. Для чего я это сделал? Потому что буду много ездить. Маша, согла и Хаким с женой будут жить в Крыму, а на Екатерининском будет только старый Артамонов с приходящими слугами а сейф, как мне сказал Хаким, там ненадежный. Хаким и сам через три месяца отправится с новым товаром для САКа и сторожить дом не сможет, а нанимать незнакомым мне охрану я не хочу. Дом может сгореть, а вот банковское хранилище вряд ли, так что пусть наиболее ценные вещи и бумаги хранятся здесь. В Крым проехали целым составом, мы с Машей в салон-вагоне, слугом выделили вагон первого класса с разделенными перегородками-отсеками, Для лошадей товарный вагоны и платформу для коляски. Получился маленький состав, который нас довезет, выгрузит, а осенью или ранее заберет тем же способом. Достаточно позвонить коменданту в Севастополь, чтобы он вызвал спецпоезд. С вокзала на дачу поехали мы с Машей на своей коляске, который правил живописный чернобородый Хаким в мохнатой черной папахе, алом бишмети и черной черкесский с серебряными газырями кинжалом на серебряном наборном поясе. Шашки он тоже прихватил, так же, как и револьвер. Вторую коляску наняли, и там расположились Аглая с Малашей. Аглая недовольно поджала губки, мол, с крестьянкой поеду. Она, ведь рассчитывала ехать с господами. Пришлось ей напомнить, что она, то есть Аглая, московская мещанка, а Малане — питерская купчиха второй гильдии, так что еще надо посмотреть, кому с кем зазорно ехать. Дача была, как я уже отмечал, небольшая, но уютная, и Маше там понравилось. Она сразу стала мечтать о том, что сад разрастется, и там будут разные фрукты. Посмотрел, что саженцы – хорошие крепкие двухлетки, правильно обрезанные для формирования кроны, садовник постарался, так что первый урожай года через три. Еще Машу порадовал розарий, садовники посадили большое количество парковых роз, и они уже вовсю цвели, наполняя воздух цветочным ароматом. Не успел насладиться отдыхом, как получил телеграмму от присяжного поверенного в Петербурге. Оказывается, Фарбин индустрия выкатила встречный иск через германское посольство о нарушении мной патентного законодательства, посчитав, что СЦ и ТНТ – это германские разработки, и теперь немцы хотят опротестовать полученные мной в Германии патенты на фтевостопы и тубицит. Не иначе Поросенок Петя вознесенским им нашептал про технологию, она же на принципах синтеза Анилина построена. Они уже начали пиар компанию в немецких газетах, обвиняя меня в присвоении германской интеллектуальной собственности. Какой бред. Патенте на СЦ и ТНТ они мне отказали на основании того, что эти соединения уже известны. Правда, у нас технология их получения была другая, основанная на реакции Зинина. Ну и что? Подорвать ТНТ как надо они все равно не смогли, и военные Кайзер не закупили германский тринитротолуол. Забыли уже о своем шпионстве, как чертов Альфред Вайсман моего дядюшку Германа подорвал в нашей лаборатории. А ведь можно и напомнить. В общем, надо срочно ехать в столицу, дело уже вышло на межгосударственный уровень. Перед отъездом посетил Георгия, сказал, что еду в Петербург по неотложному делу, но могу передать письмо. Сказать честно, письмо для меня — это повод поговорить с государем. Но, тем не менее, есть чем ее обрадовать. Георгий чувствует себя хорошо, через пару недель переедет в новый дворец, почти каждый день бывает там и дает указания, как и что сделать. То есть активен, бодр и смотрит в будущее, что и требуется. Малаша и Хакиму наказал, что если Маше вдруг станет плохо, чтобы сразу вызывали по телефону доктора Рыкова из Ливадии, и если необходима серьезная помощь, телефонировали коменданту и дежурному офицеру в комендатуру. Им дан приказ об оказании всяческой помощи мне и моей семье. Назад пришлось ехать обычным первым классом, чуть не вдвое дольше, с гораздо меньшими удобствами, к которым я уже, что и говорить, привык. К хорошему быстро привыкаешь. 15 июня 1893 года Петербург, Гатчина. Вчера заехал домой на Екатерининский, посмотрел почту. Через неделю приглашают в суд ответчиком по иску немного много ни мало о претензии лично мне компании Фарбен индустрии через германское посольство то есть, фактически отвечать перед лицом германского государства Его величества Кайзера. Ой, боюсь, боюсь. Мой адвокат прислал проект речи, где он отклоняет иск, но как-то без зуба написано. Вроде как мы не знали, поэтому что-то там нарушили. А шпионство, германский генштаб государственной структуры, вот пусть Кайзер отвечает, свое припомнить не хотите ли? Вот это я им и заверну. Хорошая новость от Нерденфельда. Он был в Чикаго на всемирной выставке к 400-летию открытия Америки, поэтому она называлась Колумбовой. Россия там практически не была представлена. Что-то показывал морское министерство. Было еще около дюжины заявленных частных представителей. Но все были рассеяны по разным стендам. Отдельного павильона не было, каталога по русской продукции тоже не было. Норденфельд написал, что американские газетчики шутили, что Россия была представлена пятью мешками сахара и тремя фунтами золота, добытыми в качестве курьеза в Донбассе. Инженер, представивший угольные разработки Донбасса, вместе с пресловутым золотом был поощрен малой серебряной медалью. А вот большую серебряную медаль дали электрическому трактору будущего. Это прототип нашей гусеничной машины, привезенный Норденфельдом. Он же озаботился получить патенты на сочинение гусениц во всех развитых странах, включая САСШ. Наше ружье вообще произвело фурор внешним видом и лихой пальбой. То же самое, компоновка с газотводной трубкой и конструкция затвора, соответственно, были защищены Норденфельтом, по крайней мере, в виде положительных заявок, как, например, в Германии и Британии. Ружью дали золотую медаль. И Торстен привез два десятка контрактов на поставку от 20 до 1000 ружей, Всего заказано более 6 тысяч штук. Норденфельд просил моего согласия на дополнительный выпуск акций, общей стоимостью 3 миллиона крон, полтора миллиона рублей, с целью развития производства и найма персонала, но я написал, что эти деньги я внесу сам. Сто ружей для войсковых испытаний в России уже готовы и ждут отгрузки. Кроме того, в охотничий магазин в Питере Норденфельд отправил первые три десятка ружей с особо качественной отделкой для богатых охотников. Цену мы согласуем вместе, но я предложил 990 рублей за штуку. Еще Торстен сообщил, что просит меня приехать, так как у него есть что показать по карабину. Написал, что буду через 8-10 дней, протелеграфирую. На следующий день я был в Гатчинском дворце, встретился с императором в его кабинете. Рассказал Георгии, что все идет по плану, он поправляется. В конце июня, начале июля посмотрим на бактериологию, как будет готов профессор Иванов. Царь спросил, что это я сорил деньгами на благотворительном балу, и что все светские дамы только и сплетничают о каких-то волшебных камнях, что были в диадеме у Маши и у меня на пальце. Говорят, что это магические камни царя Соломона, так как там видно шестилучевую звезду. Это, наверное, еще из Эфиопии привез купец. Знать подарок Негуса не иначе. Некоторые говорят, что твоя удача и правительский талант связаны с этим камнем. Государь, от Негуса дождешься. Сначала даст, потом заберет. Мне, конечно, это стало интересно, может, правда, пустить слух, что они магические. Вообще-то это редкие мадагаскарские сапфиры, там свет так преломляется, что в отражении видно звезду, закон оптики. Купил я их у Исаака из Харара, мой телохранитель специально ездил за ними, я ему письмо для ювелира передал. Но Исаак отказался переезжать в Россию, у них там целая община, и один он не поедет, а Рэбби уезжать не велел, мол, в России к евреям плохо относятся». «Ну вот, не хватало мне весь кагал только вести. Ладно, обойдемся своими ювелирами, но ты ему еще раз напиши, что купцом первой гильдии его сделай, поставщиком двора, так что никакая черта оседлости ему не грозит». Потом царь обратил внимание на мою рассеянность. Я как не в попад ответил на его вопрос, он спросил, не случилось ли у меня чего. «Как не случилось, государь?» Теперь мне с самим Кайзером судиться придется. Проклятая фарбен индустрия не только утащила меня лучшую химику и выиграла процесс, который я проиграл из-за того, что беглец получил германское подданство, но еще и встречный иск на меня через посольство подала. Суд через неделю. Мой адвокат его явно проиграет, судя по черновику речи, что он заготовил. Думаю, сам выступлю и напомню, как германский шпион взорвал мою лабораторию и похитил секреты. «Постой, купец, не спеши». Раз дело государственное, то государство и должно выступить. Сейчас я Гирсу телефонирую, пусть своих крючкотворов с певческого моста пошлет в суд. Мы еще этой немчуре покажем. А сейчас пошли рыбу удить. И вот сидим мы на берегу пруда, царь в резном кресле, но прямо как на троне, мне скамеечку подогнали. казак тамань нанизывает на крючок навозного червя, смачно плюет на него, забрасывает удочку и вручает ее знатным рыболовом. Кроме меня и царя на рыбной ловле присутствует Сергей Юльевич Витте, который предпочитает все делать сам. Но я выуживаю больше всех карасей по количеству, царю попадаются самые крупные экземпляры, а Сергея Юльевича одолели ерши. Сначала он их решил выбрасывать, но царь не велел, пойдут на варкухе. Витте решил подвинуться к нам ближе, так как казаки, видимо, прикормили место, где сидели мы, а он оказался вне его». Юлич спросил разрешения у царя и отвлек его, а я в это время увидел, что царский поплавок как-то странно себя повел, задрожал и лег на воду, то есть кто-то взял наживку снизу вверх. Тихонько окликнул государя, и надо отдать ему должное, он сразу же подсек, и удилище согнулось дугой. Кто-то большой и крупный был на другом конце лески. Э, спасибо тебе, купец, чуть был не прозевал поклевку, но теперь он никуда не денется», — приговаривал царь, вываживая крупную рыбу. Казак бросился за подсачком, и скоро в нем уже трепыхался здоровенный лень, как бы не четырехфунтовый. «Какой красавец! Давненько я здесь ничего крупного не выуживал!» Царь радовался, как мальчишка, рассматривая толстого леня. «Это все ты, купец, со своей удачей. Все, теперь удить рыбу без тебя не пойду». Потом мы еще немного поудили, но суматоха распугала караси, и они убегли, как выразился таманец поэтому отправились домой, следом казак нес улов, а дворцовые слуги мебель и удочки. Поблагодарил атаманца за отличную рыбалку, дав ему трояк на выпивку и получив в ответ, «Не сумревайте, ваше превосходительство, завсегда для вас расстараемся и духмяных червячков на воздух на здешнем базу накопаем и рыбу прикормим, только заранее скажите, что рыбалить собираетесь». Улов был отправлен на кухню, а к нам явился черевин с фляжкой и мы выпили по маленькой серебряной рюмочке хорошую коньяку за удачный поход. Потом генерал ушел отдавать приказания охране, а мы стали обсуждать проблемы Дальнего Востока и строительство железной дороги. В основном вопросы были связаны со строительством пути от Красноярска на восток. Как решить переправу через Байкал и стоит ли арендовать землю у Цинской империи под строительство прямой ветки до Хабаровска-Владивостока? Я опять высказался за то, что надо строить путь без паромных переправ. Тут уж как инженеры решат, либо кругом Байкала, либо от Иркутска через Слюдянку на Олхинское плато. Но сразу уповать на дорогу по Манжурии я бы не стал. Во время войны ветку сразу перережут. Да и вообще, зачем нам этот Леодунский полуостров, куда Сергей Юрьевич предлагает тянуть дорогу? Порт Артур – неудобная гавань, приспособленная для старых небольших броненосцев. Вот адмирал Дубас, командующий эскадрой в Тихом океане, предлагал корейские порты, лучше всего Мазампо на самом юге полуострова. «Вид ты мне возражал, что Леодун – очень выгодный район для базирования войск. Китайцы там целую крепость построили». «Сергей Юльевич, они ее не построили, а строят по устаревшим немецким чертежам. Пусть даже флот будет базироваться в Артуре, запереть узкий выход из гавани, и все. Флот окажется в ловушке. К тому же крепость как таковая там бесполезна. На Леодуне масса мест для высадки десанта в обход укреплений». — Александр Павлович, а вы не боитесь, что японцы сочтут вызовом строительства порта в Мазампо? — возразил мне Витте. — Конечно, такое может случиться, но чем раньше мы заявим претензии на Корею, тем лучше, пока наш флот на Тихом океане гораздо сильнее японского. Вот во время инцидента в Оцу два года назад два наших крейсера утопили бы весь японский военный флот, чего и боялись японцы. Вот тогда и надо было ставить вопрос о занятии нами Мазампо в качестве жеста доброй воли Микада для заглаживания инцидента. Впрочем, времени прошло немного, еще ничто не забылось. «Всё-то у вас легко выходит, князь, а деньги где на всё взять?» Напомнил министр финансов об извечной проблеме российского бюджета. «Да и помните, во время благотворительного балла мы с вами слегка обсудили это. Государственный долг, золотой стандарт и еще кое-что на эту тему. Как не помнить, Сергей Юрьевич, денег действительно в казне нет. Значит, надо их откуда-то взять и желательно не влезать в этом в иностранные займы». Долг, как известно, платежом красен? «Прошу, а откуда бы ты, купец, их взял, если бы имел полномочия?» — спросил царь, слушая наш пикировку с министром финансов и будущим премьером. «Государь, я очень уважаю таланты Сергея Юльевича. Он специалист в области железнодорожного строительства, и в этом на голову выше меня. Но если бы у меня были полномочия, я бы попытался изыскать деньги внутри страны». «Знаете, государь, сколько золота в кубышках наших купцов, особенно старообрядцев, и они не спешат вкладывать его в государственные проекты. Вот откуда бы я их и взял, из кубышек Морозовых, Рябушинских и с ними, а вовсе не прося у Ротшильдов под грабительский процент и давая возможность Франции потом вертеть нами, как она захочет». «Что же, ты предлагаешь потрясти купцов за мошну?» — усмехнулся царь двусмысленной шутки. Ты же самый старообрядческой семьи из раскольников, а теперь предлагаешь их обидеть. Не сам ли недавно просил дать им больше воли? Вот сейчас, Ваше Величество, когда старообрядцам дали возможность молиться по-своему, хоть и на Амуре, самое время привлечь деньги их богатых единоверцев. Мол, надо облегчить переселение братьев на Дальний Восток, проинвестируем, то есть вложимся в дело строительства Великого Пути на Восток, господа купцы и промышленники. Уверен, царю, который дал им послабление, они не откажут. Дураков среди них нет. Что ж, купец, может, ты и дело говоришь. Надо подумать над этим. Потом мы пошли есть уху жареного леня в ароматных травках. Все же лень отдает тины, но царский повар сделал так, что это было совершенно незаметно. И карасей в сметане. Я заметил, что вид надулся на то, что я поставил под сомнение его стратегическое мышление и финансовые таланты. А, собственно, кто он есть? Железнодорожник и все. Я хоть и не железнодорожник, не финансист и не военный стратег, но силен послезнанием, хотя не факт, что дедушки из госсовета выскажутся за мои идеи. Вот адмиралы точно будут за Мазампо, но тут осторожный гирс, несомненно, подгадит, уж очень он всего побаивается. А, собственно, что я суичусь. Эта историческая закономерность и ход истории не под силу переломить какому-то там попаданцу, пусть он, наконец, и рядом с царем. В России кто принимает решение? Царь. Как он повелит, так все и будет. А Александр Александрович при всей лихости в международной политике вот не побоялся же бритам сильнейшей тогда державе возражать. Человек осторожный, поскольку фундаментальных знаний ни в какой области у него нет. Предпочитает выслушивать разные мнения, но решение все равно за ним. А тут никуда не деться от фактов. Пустой казны, неразвитой промышленности с примитивной технологией, еще большей примитивности в практически средневековом сельском хозяйстве, большой, но не армии и разношерстном флоте. Мне даже жалко стал царя, как он управляется со всем этим бардаком на фоне поголовного воровства из казны. Вот, кстати, еще один способ пополнения бюджета – ловить казнокрадов, деньги и имущество отбирать, а самих отправлять мыть золотишко на сибирских приисках лет на десять. Огромных расходов на великих князей, которых расплодился целый табун. Уж на что ники рохли, но ведь урежет им а часть табуна вообще переведет в князей императорской крови, понизив статус и выплаты. Хотя что император жалеть сам виноват, откуда возьмутся современные технологии при отсутствии большого количества грамотных специалистов в условиях указа о кухаркиных детях и квоты на евреев в высших учебных заведениях, да и вообще царь студентов и профессоров терпеть не может. И это еще правильный царь на фоне других венценосцев, а что Ники сделает, то вообще уму непостижимо, профукает империю, причем даже там, где вроде бы профукать невозможно. Потом еще и обсуждали финансовые вопросы. Опять, где взять денег, чтобы наполнить бюджет, да пресловутый золотой стандарт, нужен он России или нет. Из истории я помнил неоднозначные отношения к Витте как современников, так и потомков. Причем у последних часто негативные. Между тем, Витте принял финансы империи с дефицитом более чем в 70 миллионов рублей. бывало и больше. Бюджет России был дефицитным со времен Крымской. Или правильнее восточные, как называли ее современники, например, в фундаментальном труде генерала от инфантерии Заянчковского войны. Этот дефицит увеличился до катастрофических размеров после Русско-Турецкой войны 1877-78 годов. А что Россия получила взамен, кроме благодарности освобожденных братушек? Впервые удалось свести бюджет без дефицита предшественнику Витте на посту министра финансов вышнеградскому Но последовавшие в 1891 году неурожай и эпидемия холера вновь привели к дефициту бюджета. И только Витту -то удалось довести общий баланс бюджета империи с 965 миллионов рублей в 1892 году до более чем 2 миллиардов рублей в 1903 году. Откуда же Сергей Юлевич взял деньги, чтобы поправить дырявый карман империи? Очень просто. Сбалансировал налоги. Богатые стали платить больше, а с бедных что возьмешь? 82% населения крестьяне, те сплошь в недоимках. Повысил акцизы на алкоголь, даже на пиво. В 1875 году для помещиков был установлен поземельный налог. Многие дворяне его вовсе не платили, мол, что мы, податное сословие? Так вид ты и его увеличил, причем за неисполнение могли земельку у помещика вовсе отобрать в уплату долгов. А вот подушные оброчные налоги с крестьян вовсе отменил, как анахронизм увеличил налог на нефтедобычу, на промыслы, и денежки потекли в бюджет. Конечно, потом с введением золотого стандарта пришлось девальвировать рубль на 30%, но зато свободный размен сигнации на золото устранил всякую инфляцию как таковую и выбил почву из-под ног спекулянтов, наживавшихся на колебаниях курса серебра, прежде всего при торговле зерном, так как расчеты за границей шли в золоте. То есть плюсов в деятельности ВиТа на посту министра финансов было больше, чем негатива, особенно первые годы. И в нашем обсуждении мы все же пришли к выводу, что спешить с введением золотого стандарта не стоит. Сначала нужно накопить это самое золото, а тут все в тему. Россия удерживала третье-четвертое место в мире по добыче, и золотой фонд неизменно пополнялся. И не стоит очень спешить, Тоже сторонник золотого стандарта Вышнеградский, который предвосхитил реформы Витты, все же очень рьяно взялся за вывоз хлеба с целью продажи его за золото. Не съедим сами, а вывезем. Да так рьяно, что вместе с неурожаем по существу стал виновником голода 1890-91 годов. Одним словом, расстались мы весьма довольны собой. Вот только неизвестно, запалили моим собеседникам в душу слова о фабрикантах-старобрядцах и вообще об активизации внутренних инвестиций. Или опять захотим побыстрее полезем в кредитную кабалу к иностранцам. На следующий день узнал от адвоката, что слушание дела отложено на неопределенный срок в связи с запросом русского МИД к германскому, поэтому решил съездить к Норденфельту. Мой спецпоезд достаточно быстро добежал до финско-шведской границы, хотя дорога была не очень ровная, вагон раскачивало, и он очень сильно накренялся на поворотах, поэтому машинист не особенно спешил, хотя старался держать скорость так, чтобы я не опоздал к поезду на шведской стороне, иначе следующего придется ждать сутки. За окном проносились красивые озера, леса и перелески. Жаль, что в наше время Финляндия уже не часть Российской империи. Какая замечательная тут рыбалка, судя по всему. В студенческие годы ходил я с институтскими туристами, водниками по Вуокси и Куцайоки. Но, как мне показалось, лучшая часть Финляндии осталась за границей. Что касается нынешней границы, то поезд прибыл вовремя, даже на час раньше графика. Увидев блестящий, как начищенный сапог, черный вагон, «Жандармы, пограничные стражи стали во фронт, и мне пришлось дать команду вольно. И я все же показал свой паспорт, хотя, наверное, мог бы этого не делать, так как проверяющие документы Унтер лишь мельком туда глянул и пожелал сиятельству счастливого пути». Погранцы на шведской стороне, видя такое уважение со стороны их коллег и прочитав, что следует Дюк, тоже ничего не проверяли, а только сказали, чтобы я извозчику за проезд больше пяти крон не давал, можно рассчитаться и рублями». Подойдя к вознице брички, запряженной парой приземистых коньков, я поинтересовался ценой и, услышав 10 крон, ответил 5. Извозчик решил было поторговаться, но я повернулся к его коллеге и уже намеревался уйти, как он соскочил с козел и услужливо открыл дверцу коляски. До станции доехали быстро, взял билет в вагон первого класса и решил скоротать часок в станционном трактире, очень чистеньком и уютном. Попросил чашку кофе со сливками у посетителей упитанный крепенько белокурый Фрейкин в длинном платье, кофточки с национальной вышивкой и на крахмальном переднике. Кофе был неплохой, и я разглядывал посетителей трактира, явно ожидавших поезд. Янах не было вовсе, хотя народ в целом был простой. Судя по всему, обычные местные жители с короткими трубочками, о чем-то судачившие за кружкой пива. Лишь в дальнем углу сидело несколько шумной компании мужчин в охотничьих костюмах и зеленых шляпах. В первом классе поезда путешествовал всего трое пассажиров. Все остальные, ожидавшие его прибытия, отправились в вагоны второго класса. Приехав на место, я сразу поехал на завод, поскольку не знал местных гостиниц. Спрошу у Торстона, какая самая лучшая. 26 июня 1893 года. Завод Норденфельда, Швеция. Торстен встретил меня на заводе и сказал, что ждал только завтра, но у него все готово. Ответил, чтобы он не торопился, я вполне могу задержаться на день-два. Норденфельд рассказал о выставке, похвастался медалями. По моему прошлому совету он оформил медали и дипломы в рамки и повесил их на стене своего кабинета. Для начала мы пошли смотреть гусеничную машину. Модель, демонстрировавшуюся на выставке, Торстон не повез назад, а подарил как первому заказчику, какому-то миллионеру, владельцу обширных пашен, заказавшему два полноразмерных трактора. И сейчас Норденфельд с гордостью демонстрировал, что получилось. А получились машины по сто сил, весом в две с половиной тонны, способные тянуть потелемешный плуг. Трактор обслуживался механиком-кочегаром и, собственно, водителем. Сзади лемехов, чтобы не упасть под ножи, сидел, как бы сейчас сказали, оператор, который регулировал глубину вспашки и мог подать сигнал в кабину с помощью тросика, связанного с колокольчиком, размером как небольшая рында. Иначе от лязганья гусениц ничего не слышно. Стоимость такой машины при 30-процентной марже составила 40 тысяч крон, то есть 20 тысяч рублей или 10 тысяч долларов САСШ. Я подумал, что в России за такую цену трактор никто не купит. За эти деньги можно купить 300 лошадей с обычными плугами, и заплатить 300 пахарям по 10 рублей за неделю с пашки. И даже с учетом фуража для лошадей и продовольствия для работников все равно будет дешевле. Хотя, конечно, если трактор использовать весь сезон, то он себя окупит года за 2-3. Спросил Торстена, что он думает о снижении цены. Тот ответил, что думал над этим. Единственное, что приходит в голову, это машина поменьше. Сил на 60 с тремя-четырьмя плугами. Что в машине самое дорогое, где можно сэкономить на металле и, главное, стоимость изготовления. Это гусеничная тележка, она самая сложная и дорогая. Потом механизм управления, паровик сравнительно дешевый. А что, если отказаться от гусеницы и поставить трактор на колеса? Я нарисовал трактор с большими задними колесами, с грунтозацепами, что-то вроде фортзона Путиловца. Торстон согласился, что если такой паровик пойдет, а что ему не пойти, то он будет раз в пять дешевле гусеничной машины. Согласились, что надо попробовать сделать дешевую сельскохозяйственную машину, а гусеничную оставить в качестве мощного тягача. Спросил свой бизнес-партнера, когда можно ждать поставки в Россию двух-трех демонстрационных образцов гусеничной машины с паровиком сзади свободной платформой впереди. Вооружение можно поставить и у нас. Также договорились, что я пришлю несколько человек для обучения управлению этими машинами. Норденфельд ответил, что третья машина уже практически готова, и завтра ее можно опробовать и внести какие-то дополнения согласно моим пожеланиям. Договорились о готовности четвертой и пятой машин через два месяца. Потом пошли к оружейникам. Посмотрел на готовый заказ для России. Все упаковано в деревянные ящики по пять штук. В комплекте к каждому ружью три магазина с патронами. Один и два картеч. Ружья отстреляны, почищены и смазаны. Все выглядит просто отлично. Примерялся, как целится с кожаной подушечкой, закрывающей ухо, и остался абсолютно доволен качеством исполнения. Потом поговорили о цене. Отличное отечественное бескурковое ружье в оружейных магазинах Петербурга стоило от 170 до 220 рублей, иностранное — до 300-400. Вспомнив, как безоговорочно принял цену в 900 рублей безобразов, рекомендовал торстану с нее и начать, даже с 990. Норденфельд рассказал, что в САСШ подарил четыре ружья боссам из организационного комитета выставки. А то как же иначе большую золотую медаль бы дали и премию к ней в 10 тысяч долларов. А еще одиннадцать продал от 400 до 600 долларов, то есть за 1200 рублей. Причем мистеры в очередь записывались, несмотря на поднятую в конце цену. Ну вот, с ценами решили, и Торстон подвел меня к столу, на котором лежал покрытый тканью какой-то предмет. Жестом фокусника он сдернул ткань, и я увидел, то бы мог подумать, первый в мире пистолет-пулемет. Норденфильд объяснил, что при разработке карабина они столкнулись с трудностями. Всему виной была бутылочная гильза с выступающей пулей, ведь подающий механизм и затвор Шигрена рассчитан на цилиндрические охотничьи патроны. Любую другую форму боеприпаса он переносил с трудом. Отсутствие подачи и перекос боеприпаса, клин затвора все это приводило к постоянным задержкам при стрельбе, пока один из конструкторов не предложил боеприпас нагана со спрятанной внутри пулей в гильзе цилиндрической формы. И все пошло как по маслу. Удалось значительно уменьшить габариты и вес оружия. Вот только силы газа в газоотводной трубке при пистолетном патроне не хватало. Тогда Торстон вспомнил про мой газовый обтюратор на конце ствола пулемета «Максима», Но в новой конструкции он увеличил не силу отдачи, а поступление газов в газоотводную трубку. Проблема исчезла, а вместе с ней звук выстрела стал глуше. Аптеуару выступил как шума и пламя гаситель. Вот такое интересное оружие получилось. Отлично подойдет для агентов, так как под полы пальтов специально подвесь его вообще незаметно. Договорили, что завтра обязательно постреляем. Потом передал заранее обмененный миллион крон на расширение производства. 60 тысяч крон за оружие и 120 тысяч крон за три гусеничные машины. Всего-то вышло меньше 600 тысяч рублей. А тот военное министерство когда еще дождешься денег за оружие? А гусеничную машину мне было вовсе предложено построить за свои деньги. А уж выкупит ее министерство или нет, неизвестно.